Глава десятая. Не понимая, где я и что, со мной пытаюсь подняться. И тут же обнаруживаю, что лежу не одна. Рядом со мной кто-то тихо посапывает. В палатке царит полумрак, разгоняемый лишь тусклым светом ночника. Едва сдерживая крик, перевожу взгляд на сопящее тело, и моё сердце пропускает удар». Не веря своим глазам, задыхаясь от захлестнувших эмоций, зажимаю руками рот. Перед глазами плывёт пелена, горлу подкатывают слёзы, и я быстро-быстро моргаю, пытаясь справиться с ними. Потому что рядом со мной на походном матрасе лежит Айронир. Мой Айронир. И эта палатка мне тоже знакома. Та самая, в которой мы ночевали в Первородном лесу во время паломничества в храм Ноэт. Моё сердце ноет от боли. Я узнаю и светильник, и колючее шерстяное одеяло. Но как? Неужели я всё это время спала и видела страшный сон? А сейчас, наконец, проснулась. Приподнявшись на локте, трясущейся рукой касаясь лица Айренера, Кажется, мой принц крепко спит. А я всего лишь хочу ощутить тепло его кожи, убедиться, что он живой, настоящий». Но едва успеваю притронуться кончиками пальцев к его щеке и слегка провести, как поверх моей ладони ложится мужская рука. Дроу открывает глаза. Алые, как заходящее солнце, и такие же жаркие. Его откровенный взгляд проходит по мне, лаская каждую клеточку кожи. Внутри меня зарождается сладкая дрожь. «Привет», — выдыхаю непослушными губами, — Он улыбается, всё ещё прижимая мою ладонь к своей щеке. «Зачем ты делаешь, Этель? Вспомни, что ты мне обещала». От звуков его голоса у меня внутри всё переворачивается. Я вдруг осознаю, где нахожусь. Нет, я не проснулась, не перенеслась назад на несколько месяцев. Это просто магистр Садерн. Он же сказал, вспомни что-то приятное и следуй за своими ощущениями. Вот я и вспомнила. «Магия эльфов отправила меня в тот момент, в который я больше всего желала попасть и повторить». «Я ничего не обещала», — бармачу кусая губы. «Пусть это мне только кажется, пусть это всего лишь фантом, но мои ощущения слишком реальны, чтобы быть навеянными извне. Я чувствую Айронера, ощущаю тепло и сталь его тела, и твердость походного матраса, и колючую шерсть одеяла». «Обещала, малышка. Ты обещала мне стать счастливой». Мой принц улыбается, но его взгляд остаётся серьёзным. На дне алых глаз плещется сожаление, а ты обещал меня не бросать. Шепчу, теряясь в его глазах. «Почему ты сделал это, Айра? Почему бросил меня?» «Так суждено». Он поднимает свободную руку и отводит с моего лица непослушную прядь. От этой мимолетной ласки по мне прокатывает мелкая дрожь. Желудок сжимается в холодный комок, а горло перехватывает от подкативших рыданий. Мои глаза наполняются влагой. Лицо Айренера подергивается пеленой. «Не плачь». Он большим пальцем снимает с моей щеки первую слезинку. «Я не хочу, чтобы ты страдала». «Но я страдаю». Отчаянно прижимаюсь к нему. «Разве не видишь? Я без тебя ничто». «Это я без тебя ничто, Эль. А ты сильная. Ты всё пройдёшь и всё сможешь. Просто помни, ты не одна». Его рука скользит по моей щеке и падает безвольной плетью. Вторая, ослабнув, тоже больше не держит меня. Мы просто смотрим друг другу в глаза, желая высказать взглядом то, что у каждого на душе, а я давлю рыдания. «Возвращайся, Эль», — наконец произносит он еле слышно. «Возвращайся и не плачь обо мне. Я сам выбрал свой путь, а тебе пора выбрать свой». «Я уже выбрала». Айронер качает головой, а я понимаю, что слёзы уже ручьём бегут по моим щекам. «Нет, Эль, всё это время выбирали за тебя, не думая о том, что хотят от тебя другие. Вспомни, чего хочешь ты. Тебя нет, девочка моя». «Я твое прошлое. Забудь обо мне и смотри только вперед. Твое будущее совсем рядом. Только сумей заметить его». «Неужели ему так легко говорить об этом?» «Я ищу ответ в его глазах и не могу поверить в то, что слышу. Это не мой Айронир. Мой принц никогда не стал бы меня отталкивать. Он никогда бы не попросил, чтобы я забыла его». «Айре, отпусти меня, Эль». В его тихом голосе слышится боль. «Что?» «Отпусти. Не мучай меня. Дай уйти с миром». «Я... я не могу. Не требуй от меня того, что выше моих сил». «Можешь. Ты очень сильная, Эль. Ты всё сможешь». С минуту смотрю ему в лицо, желая навеки запомнить каждую чёрточку. А потом, не скрывая отчаяния, бросаю. «Тогда... тогда ударь меня, Айронер Райн. «Всего один раз. Ну, так, чтобы я возненавидела тебя, иначе... иначе не смогу забыть». На его губах мелькает улыбка. «Глупая. Ну, раз ты этого хочешь...» «Не успеваю ни закричать, ни зажмуриться». Он прижимает ладони к моим щекам, захватывает лицо в плен, а ещё через миг я оказываюсь лежащей спиной на матрасе, а айронер возвышающимся надо мной. Волосы Дроу падают с плеч серебристой шёлковой пеленой, отгораживая нас от всего мира. Остаётся только его лицо, его глаза, его взгляд. И я застываю, вытянувшись в струну, позабыв, что надо дышать. Он молча сглатывает, а после наклоняется ко мне. И когда его губы уже готовы коснуться моих, я ловлю тихий шёпот. «Отпусти меня, Эль, дай уйти с миром». «Дай возможность переродиться». Его прикосновения обжигают меня. Выгибаюсь дугой, обвиваю принца руками и ногами. Хочу прижать к себе, но вдруг понимаю, что пытаюсь схватиться за воздух. Айрониры палатка тают, а я в считанные доли секунды оказываюсь сидящей за знакомым столом в кабинете ректора Светлой Академии. «Что?» — кричу, пытаясь вскочить но чьи-то сильные руки властно удерживают меня. Тише, Нира. Не знаю, что вам привиделось, но результат налицо. Смотрите, поцелуй продолжает гореть у меня на губах, глаза застилают слезы, а из горла рвется отчаянный крик. Но я молчу. До боли в суставах сжимаю кристалл, который по-прежнему продолжаю держать в руках, и молчу потому что артефакт больше не обжигает запредельным холодом. Он пульсирует живым теплом, а его гладкую поверхность пронизывают золотистые искры. «Повелитель Ирианар связал вашу вторую сущность, а вместе с ним и силу, дарованную Фениксом», раздается над моей головой удовлетворенный голос Садорна. Если бы вы были обычным эльфом, как я, например, то для вас это означало бы запечатывание резерва. Но вы Сид, мира, а у Сидов резервов нет. Вы ходите по земле, дышите воздухом, впитываете солнечное тепло. Всё это на Эретусе пронизано магией. И даже когда вы думаете, что утратили её... «Она всё равно рядом с вами. Нужно лишь уметь её видеть». «И... и что это значит?» Тихо хриплю. Перед глазами стоит лицо Айронера и его прощальная улыбка. «А то, что мы начнём с самых азов. Считайте себя младенцем, который впервые учится ходить и говорить. А Феникс?» «Когда вы будете крепко стоять на ногах, мы вернёмся к нему». «Всё, можете отпустить кристалл. Он свою роль уже выполнил». Я медленно разжимаю пальцы и прячу руки под столешницу, чтобы ректор не видел, как они дрожат. Садерн обходит стол и садится в кресло напротив меня. С минуту задумчиво разглядывает кристалл, в котором затихают золотистые всполохи, а потом говорит... Мне очень редко встречаются ученики, подобные вам. Но между тем, они есть. Это эльфы с очень большим резервом, который открывается слишком рано и слишком внезапно. Вы же знаете, Нера, что управлять своей магией мы учимся только после совершеннолетия. А до этого она спит, как и наша вторая сущность. «Да, знаю», — киваю ему. «Так вот...» Насколько мне известно, ваши силы проснулись ещё до совершеннолетия. Возможно, это связано с тем, что вы единственный представитель своего рода. Но как бы там ни было, это неправильно. Это всё равно, что родится до срока, понимаете? Снова киваю. Садерн продолжает. «Горе, которое вам пришлось пережить в зале суда спровоцировало мощный выброс магии. Оно сделало вас слабой, но пробудило вашу вторую сущность. Феникс попытался овладеть вами. Если бы это произошло, вы бы утратили и себя, и связь с реальностью. А мы бы получили неуправляемую всеразрушающую силу. Повелитель сделал правильно, что заточил Феникса Варисмелинколь, тут я с ним полностью согласен. Я тоже запечатываю резерв своим нестабильным ученикам. До того дня вы действовали стихийно, на одной интуиции, подкрепленной памятью предков. И когда вас отрезали от магии, вы почувствовали себя так, словно вам перекрыли воздух. «Но если бы вам и в самом деле его перекрыли, вы бы умерли!» «Эрионар, он поддерживает меня своей силой!» «Верно!» «А вам не приходило в голову, что вы должны чувствовать эту силу и хоть немного влиять на нее?» «Качаю головой!» Садорн улыбается. «Наше время вышло!» «Через минуту Повелитель откроет портал!» «Идите, Нера, и постарайтесь отдохнуть!» А «С завтрашнего дня мы приступим к изучению магических дисциплин первого курса». «Последние слова проходят мимо моего разума». «Айронир». «Он сказал, чтобы я отпустила его». «Но чье это желание? Мое или его?» «Реонар». «Он все это время молча поддерживал меня и даже спустился со мной под землю». «Но так ли он честен?» «Прощаюсь с ректором и поднимаюсь». И как раз вовремя портальную арку озареет сияние. Ужинаем мы в своих покоях. После ужина и освежающей ванны еще остается время, так что мы решаем убить его за игрой в дентар. Эрионар странно поглядывает на меня, но молчит. А вот Брейн и остальные парни забросали расспросами, что, да как. Оказалось, они никогда не были в Лировильенорской академии, но много слышали о ней. Ведь оттуда выходят самые лучшие светлые магии. Приходится в подробностях описать им обстановку кабинета и рассказать о Кристалле. «А вот о моих видениях я решаю смолчать». «Значит, тебе нужно было всего лишь закрыть глаза и представить что-то приятное?» Недоверчиво уточняет Савьен. «Ага. И что же ты представила?» Подается ко мне Верах. «Мы сидим в гостиной». По обычаю Веров разместились на пушистом ковре и режемся в местную смесь шахмат и нардов. Поле в этой игре намного больше шахматного, да еще трехцветное, а фигурки четырех цветов. Белые эльфы ходят по белым клеткам и красным, черные дроу по черным и красным, красные Веры только по красным». А вот золотые фигурки, олицетворяющие Асуров, могут двигаться по клеткам всех цветов. Перед каждым ходом игрок должен бросить кости. Они показывают, какой фигуркой и на сколько клеток нужно ходить. «Вот уж точно не тебя!» — бурчит Брейн, скрывая улыбку. Парни смеются, дружески толкая друг друга плечами, да и меня заодно, ведь мы сидим плотным кружком. Только Реонар продолжает молчать, искоса бросая взгляд на него. Асур единственный, кто остался на диване, и последние полчаса он делает вид, что читает какой-то талмуд, хотя я очень чётко ощущаю на себе его взгляд». «А я знаю, что ты представила». Кир тоже вступает в разговор, и от его довольной улыбки у меня сбивается дыхание. «Знает?» «Откуда?» «Конечно же, нашу деревню». «Помнишь, как ты пела, Или? «У меня до сих пор мурашки по коже, как вспомню». «И у меня мурашки по коже, но не от воспоминаний» от того, что меня на миг охватил страх, я испугалась, что он сейчас скажет, «Ты представила Айронера!» Но нет, никто из веров не вспоминает о принце Дроу. И вообще все, с кем мне приходится общаться, будто сговорились. Они избегают упоминать Айронера в разговоре со мной. «Может, споёшь?» Голос Брейна заставляет меня вскинуть голову. «Только тогда понимаю, в комнате уже несколько минут царит тишина» а все глаза устремлены в мою сторону. Даже Эрионар больше не притворяется, что читает, и опустил книгу на колени. «Спеть?» Обвожу всю компанию растерянным взглядом. «Но не знаю. Поздно уже, и музыки нет». «Ты же си, Телли, ты можешь сама творить музыку», напоминает Вейрах. «Пока не могу», развожу руками. «Забыли? Я тебе помогу», произносит Эрионар. Оторопев, смотрю, как он откладывает книгу и поднимается. «Что ты собрался делать?» «Увидишь, мне нужно немного лунного света». «И где ты его тут возьмёшь?» Ворчу недоумённо. «Вообще-то мы под землёй». Не отвечая, он выходит в центр комнаты и, закрыв глаза, замирает. С минуту ничего не происходит, а затем... Затем потолок над головой Асура начинает светиться. Сначала сияние слабое, еле заметное, но с каждым вдохом и с каждым ударом сердца оно разгорается всё ярче. От него к полу тянутся тонкие серебристые нити. Эрионар просто стоит. Он не шепчет заклинания, не делает пасы руками, даже глаза не открыл. «А я не могу поверить тому, что вижу, как и притихшие веры». Анимев от изумления и восхищения, мы смотрим, как на наших глазах из света и воздуха возникает настоящая арфа. Она метра два в высоту, сияющими струнами, натянутыми на полупрозрачный искрящийся каркас. «Небесная арфа!» — выдыхают веры, не в силах отвести взгляд от этого чуда. «Впрочем, я тоже таращусь, открыв рот». «Когда-то давно на таком инструменте умели играть только лунные эльфы, и то единицы. Ведь помимо умения тренькать по струнам и петь, надо ещё магически удерживать сам инструмент. Чуть-чуть задеваешься, и он растает, как дым». Повелитель открывает глаза. «Я тоже хочу послушать, как ты поёшь». «Приходится сознаться. Я не умею играть на этой штуке. Прости. Тебе не придётся» он улыбается. И в ту же секунду рядом с Арфой возникает скамеечка. «Но я не знаю, что петь. Я не знаю ни одной местной песни. Как бы странно это ни звучало, но я не лгу. В моей памяти не осталось ни эльфийских стихов, ни песен. Это не важно», — произносит Асур, присаживаясь и кладя руки на струны. «Пой, что сердце подсказывает, а я подхвачу мелодию». «Я оглядываюсь на парнейща поддержки, но они все смотрят на меня с таким воодушевлением, что мне хочется топнуть ногой». «Наши взгляды с Брейном сталкиваются». Эли, пожалуйста», — произносит он одними губами, — «подари нам свою песню». И мне становится стыдно. «Ну, в самом деле, не девочка же, чтобы курчить из себя недотрогу». «Ладно». Я решительно встряхиваю головой и встаю на вытяжку возле арфы, «Как полагается хорошей солистке». «Только если что, я вас предупреждала». Задумываюсь на минуту, перебирая в голове подзабытые песни. «Что бы такое спеть, чтобы и здесь все поняли?» На ум приходит только одно. «Ай, то не пыль по лесной дороге стелится. Ай, не ходи до беды, не трогай девица». Я начинаю очень тихо, вспоминая подзабытые слова и мотив. На третьей строчке ко мне присоединяются робкие звуки арфы. «Колдовства не буди, отвернись, не гляди. Змей со и женятся. Мой голос крепчает, мелодия набирает силу, а взгляд Орионара буравит затылок, поддаваясь моменту, оборачиваясь к нему. Лихо не ведала, глаз от беды не прятала. Быть тебе девица нашей, сама виноватая». «Над поляною хмарь, там змеиный ждёт царь, за него ты просватана». Последний аккорд заставляет арфу загреметь подобно грому, и резко обрывает звук. Я же стою с гулко бьющимся сердцем, краснее под его немигающим пристальным взглядом. Но песня звенит, бьётся в моей груди, требуя выхода, и я не сдерживаюсь, шепчу, глядя Асуру в глаза. Пылью под пологом. Голос мне Полоза слышится, полные голода очи золота в пол лица. Он зовёт меня вниз, родная, спустись, обниму в тридцать три кольца. Примечание Халависа, невеста Полоза. Руки Рианареса соскальзывают со струн, и в тот же миг Арфа без следа растворяется в воздухе, по гостиной проносится тихий вздох. «Веры смотрят на нас с Ирианаром в явном ожидании чего-то». Сур же опускает голову, потом бесстрастно бросает. «Поздно уже. Спать пора». «Я не хочу ничего говорить, просто обнимаю себя за плечи, потому что мне внезапно становится холодно». А он поднимается и молча уходит к двери своей спальни, не оглядываясь. Через минуту после его ухода Брейн нарушает молчание. «Зря ты так с ним!» «Вот только не надо», – перебиваю, вскидывая руку. «Думаешь, мне легко?» «Ты его, виали напоминает Альфа. «Это звучит как приговор», – прячу взгляд. «Так и есть, Элли. Истинная пара – это твой приговор. Его нельзя изменить или обжаловать, можно только отбросить гордость и идти друг другу навстречу. Если, конечно, ты хочешь стать счастливой, а не страдать всю жизнь, обманывая себя несбыточными мечтами». Веры поднимаются один за другим. Они бормочут и неловкие слова прощания и расходятся. На этот раз в веерах остаётся сторожить вход в апартаменты, а Кир пристраивается под дверями моей спальни. Брейн и Савьен отправляются отдыхать. Альфа задерживается, чтобы сказать тихо, но строго. «Мучая его, ты мучаешь себя. Подумай об этом». Фыркаю. «Сама разберусь». «Ну-ну». — качает он головой. — Спокойной ночи, прекраснейшая.